Часть третья. Идущие вперед. Глава 21 Село. Длинные золотые нити, Поблескивая в лучах солнца, Проносятся над селом. Бабье лето. Самое время ходить по ягоды, по орехи. Но на сопках, в орешнике, Посты, дозоры. Колодяжный устроился в развилине вяза. Снял себя ватник, сложил в четверо и уселся, поставив винтовку меж колен. Листва закрывала его со всех сторон. Не поворачивая головы, прищурившись, он оглядывал окрестность. Его глаза окружены сеткой мелких морщинок. От солнца и ветра кожа на лице и на руках стала коричневой, словно дубленой. Лишь в складках самых глубоких морщин, Когда старик поднимает голову, Виднеется белая бледная кожа. Сдвинул колодяжный на затылок Старенькую ушанку с выцветшей красной лентой. Седые волосы его засеребрились на свету. Ветер разметал их, спутал, Вздыбил кверху чубом, И старик сразу стал бравым, Словно ветер скинул с него много лет. Видно, в молодости был он заводилой гулякой, первым парнем на деревне. Ничто не нарушает тишины ясного утра. Лишь чуть слышно ветер шелестит ветвями вязов, сосен, берез, орешника. Тепло сморило старика, сами собой закрывались его глаза. Борясь с дремотой, он вынул кисет, бумагу, насыпал табаку и ловко скрутил цигарку. Зажег спичку и закурил. Щурясь от едкого крепкого дыма, осмотрелся. Вьются над орешником стрекозы. Проплыла мимо нитка паутины. Зеленые кузнечики, прыгая, шевелят траву и надоедливо стрекочут. Красный муравей пробежал по ветке, вылез на листик, торопливо обшарил его, привстал, повертел головкой и прыгнул вниз. Колодяжный вздохнул. «Благодать-то какая!» Неясный шорох привлёк его внимание. Он прислушался. Кустарник справа зашевелился. Старик бросил цигарку, сбил на глаза ушанку присел. Выждав, крикнул «Стой!». Движение в кустах прекратилось. Старик лязнул затвором «А ну, вылазь, а то стрелять буду!». Кусты раздвинулись. Из-за них выглянул мальчуган. Одет он был в полинявшую от стирки и солнца рубашку, застегнутую одной пуговицей на шее, и черные штанишки. Лицо мальчугана с коротким носом, покрытым веснушками, маленький треугольником рот, острое, чтошило глаза, белые, почти незаметные брови — всё выразило изумление. Он не ожидал встретить здесь кого-либо. Озираясь, он повел по сторонам головой с оттопыренными ушами. Старик вышел из-за кустов, изобразив на лице строгость. «Тебе чего здесь надо? Чего ты лазишь, где не след?» Мальчуган испугался было, но, разглядев, что строгость старика за напускная, улыбнулся. «А я орехи собирал! Во, полный картуз! Хочешь?» И протянул колодяжному картуз, доверху наполненный желтыми орешками. «А ты чего тут делаешь?» «Много знать будешь, скоро состаришься», — пошутил старик. Улыбка раздвинула его усы. Он кивнул головой, беря горсть орехов. «Здесь оходить нельзя, милый. Иди, сынок, домой. Ты чей будешь?» «А Батькин, Мишка!» Старик подумал. «Басаргин, значит, Столяров, сынишка. Батьку-то Павлом звать!» Мальчуган утвердительно кивнул, занятый орехами. Старик заметил строго. «Ну так вот, Михаил Павлович...» «Дуй до дому, быстро! Одна нога здесь, другая там!» Он повернул мальчугана, шершавой рукой провел по его голове и легонько подтолкнул. «А ну, давай до дому, сынок!» Но в ту же секунду он прижал мальчика к земле и сам присел. Картуз с орехами упал на траву, орехи рассыпались. Мальчуган сдвинул брови и сердито сказал «Но, не балавай!» Старик пригрозил ему «Тише!» Из-за кустов вышел Кузнецов. Он нагнулся, пробежал опушку и опять нырнул в заросли. На солнце блеснул его люстриновый пиджак, в который он облачился после ухода белых. Часовой крикнул «Стой! Куда?» Кузнецов остановился испуганно осмотрелся. Разглядев партизана, он сказал успокоительно «Свои! Свои!» и вышел из кустов. Вытянул из кармана носовой платок, снял очки. Партизан внимательно смотрел на его обрюзшие, покрытые седоватой щетиной щеки тонкие бледные губы и мешки под глазами. Кузнецов протёр очки, надел их, и, смотря поверх, спросил партизана, «Не признали, Егор Иванович?» «Признал», — отозвался старик. «Только ты по что, крадучись, тут ходишь? Смотри, кругом посты ненароком зашибут. Поздно будет отзываться-то. Знаешь сам, какое оно не время. Куды собрался? Ходу здесь нету». рыжеусый сунул платок в карман и, и заложил руки за спину. «Крадучись, говоришь? Хм, а дело мое такое деликатное. Его без чужих глаз делать надо. Травку я разную собирал, лечебную, обладающую медикаментозными свойствами. Есть такие травки». «Ну как не бывать, есть. Но ты, однако, ветеринар». «Ветеринар я по образованию. Так уж получилось. А склонность я имею к врачеванию людей». Вот травка-то и годится. Видишь, она мала, сила же в ней большая содержится. Ветеринар вынул из кармана какую-то травку. Вот, например, валериана, официналис альтранифоля, сказал он важно, при сердечных заболеваниях применяется. Старик взглянул на него. А лекарствами не трафишь? Не, я все больше травкой. Старик понимающий качнул головой. «Это верно. Иная травка большую, однако, силу имеет». Кузнецов механическим движением выбросил травку, которую только что показывал, сунул руки в карманы. «Ну, я пойду». «Ну, прощавай». «Да будь добренький, захвати с собой басаргина мальчонку. Нашел время орехи собирать. Отведи домой». Мишка поднял брошенную фельдшером травку, долго рассматривал ее, потом сунул в карту с орехами. Услышав, что речь зашла о нем, он встрепенулся. Сияющее лицо его потускнело. «А я тута буду», — сказал он, насупясь. тут — передразнил его старик, — «нельзя тута. Вот ветеринар предоставит тебя к батьке. А ты батьке скажи, чтобы он тебе ухи нарвал, не лазь куда ни след». «А вот и не скажу», — протянул Мишка. «А я тогда сам скажу», — припугнул его старик. А вот и не скажешь. Совсем развеселился Мишка, поняв, что дед шутит. Ветеринар тронул его за плечо. Пошли. Они спустились по косогору к дороге. Фельдшер перестал обращать на мальчика внимание, занятый своими мыслями. Тонкие губы его сжались. Поверх очков он рассматривал окрестные сопочки. Ему стало жарко. Он снял свою помятую соломенную шляпу. Покатая за лысинами голова, его блестела от пота. Мальчуган вспомнил об орехах. С орехами Мишка вытащил и травку, которую бросил ветеринар. Он пожевал ее невкусно, пощипал невидный цветок ее. Решил, надо отдать Рыжеусому, пусть лечит кого-нибудь. Фельдшер отошел уже далеко. Мишка пустился за ним в припрыжку. Догнав, дернул за рукав. «Дяденька!» Тот вздрогнул, обернулся и с досадой сказал. «Ну чего тебе?» Мишка протянул ему валерьяну. «На, возьми травку, лечить будешь» фельчер посмотрел на Мишку, взял травку и раздраженно бросил ее в придорожные кусты. «Иди ты со своей травкой, знаешь куда?» Мишка простодушно сказал. «Это не моя, твоя!» фельчер нахмурился. «А чего ты, собственно, ко мне привязался?» Он отвернулся и крупными шагами пошел в село. Мишка обиделся. Губы его сложились в плаксивую гримасу, глаза покраснели и наполнились слезами. Он хотел заплакать, но ветеринар ушел уже далеко. Кузнецов огородами добрался до избушки, которую отвели ему. Из окон его избы видны были школа, превращенная в штаб отряда, площадь и проезжая дорога. На площадь выходила и лавка Чувалкова. Сам Чувалков сидел на табуретке у дверей лавки, в тени выглядывая на улицу. В этот час покупателей не было. Чувалков сосал леденец и посматривал на штаб, не пропуская никого, кто входил или выходил оттуда. Не выходя из лавки, Чувалков видел весь конец. Он заметил и Кузнецова, когда тот переходил улицу. Не раз еще при Белых Кузнецову приводилось разговаривать с Чувалковым. В хмелю фельдшер был словоохотлив, а Чувалков умел всегда вовремя подлить водки своему собеседнику и так занять его, что тот и не замечал, что сам Чувалков пил мало, а все больше угощал. Чувалков редко открыто высказывал свои мысли, часто обликая их, когда нельзя было умолчать о своем мнении, в евангельские изречения, очень удобные для того, чтобы вложить в них любое содержание. Так получилось, что за короткое время Чувалков узнал всю подноготную Кузнецова, а последний знал о Чувалкове только то, что считал возможным сказать о себе лавочник. Иногда, подвыпив, Кузнецов, обливаясь пьяными слезами, сетовал на то, какую несчастную, маленькую и подленькую жизнь он прожил. Он терзался тем, что когда-нибудь ему придется держать за нее ответ. А то, что она была и маленькой, и мелкой, и подлой, он сам хорошо понимал. Чувалков слушал молча, сочувственно кивал головой. Сочувствие распаляло фельдшера. Он тянулся с пьяной улыбкой к Чувалкову, и твердил силой, ударяя себя в грудь кулаком. «Всю душу свою выложил! Исповедаюсь тебе, Николай Афанасьевич, какой я есть гнус и каин!» Чувалков не разуверял, не утешал, но когда он начинал говорить о том, что волновало фельдшера, все облекалось в такие слова, что вдруг вся жизнь Кузнецова приобретала какую-то значимость и оказывалась направляемой Божьей рукой и волею, и сам он превращался в орудие Господа, и это возвышало его в собственных глазах. Его тянуло к Чувалкову, хотя лавочник ничем не выказывал своего расположения к фельдшеру, кроме угощения, в котором он, впрочем, не отказывал никому из односельчан. Фельдшер заметил раскрытую дверь лавки Чувалкова, подумал-подумал и побрел к ней. «Здорово», — сказал он хозяину. «Христос с тобой», — отозвался чувалков, и пододвинул гостю вторую табуретку. Они стали смотреть на улицу, на штаб, живший своей жизнью. — Ворочаются, — сказал Чувалков. — А чего им не ворочаться, — ответил Кузнецов. — Видно, скоро и во Владивостоке хозяиновать будут. Наши-то слышно отступают. Конец, видно, выходит. Прищурившись, Чувалков посмотрел на фельдшера и погладил свою бороду обеими руками. — Кому конец, а кому начало? — — сказал он загадочно. Кузнецов хмуро глянул на хозяина. У того глаза светились какой-то затаенной мыслью. Кузнецов кивнул на штаб. — Этим, что ли, начало? — Мало радости, Николай Афанасьевич.